Глава 30. Неделю спустя. Несмотря на попытки Савы сблизиться, Дунай настроен негативно. Демонстративно уходит из дома каждый раз, когда приходит отец. Ваня же напротив радуется и всячески демонстрируют это. Родители переехали к себе, но все равно заглядывают к нам практически каждый день. Мама беспокоится, что я снова впаду в апатию, а я настолько прикипела к ним за эти недели, что веду себя при их появлении как Ваня, при виде отца. Отец до сих пор с тобой не разговаривает? Спрашиваю я Саву ближе к вечеру. Уже несколько дней подряд он остается с нами ужинать по просьбе Вани. И хоть всем нам неловко от присутствия Савы, я не препятствую и не выгоняю его, видя, как лучше становится сыну. Отцовское внимание дает ему второе дыхание, и он уже самостоятельно может спуститься с лестницы, опираясь о перила. Однако я все равно не разрешаю ему делать это без присмотра. Мало ли... Вдруг закружится голова или колени подогнутся. Еще не хватало, чтобы он себе свернул шею. Требуют, чтобы я дал распоряжение, и мать выписали из больницы. Свекровь, по настоянию Савелия, легла в клинику для лечения, так как из-за инсульта И появление Сергея Она до сих пор не в себе Игнат Аристархович же Объявил очередной бойкот И не разговаривает с сыном От помощи отказывается Снова живет у себя один Даже меня не подпускает Общается только с Дунаем С которым они нашли Общий язык И враждебно оба Настроены против Савы. Когда она придет в себя, Все изменится, Сав. Ей и правда нужно лечение. Если этим сейчас не заняться, Неизвестно, к чему это может привести. Неизвестно еще, Что наговорил ей Сергей? «Догадываюсь», — усмехается Савелий и качает головой. Я накрываю на стол, украдкой разглядывая его в дверях. Проведенные дни в СИЗО не остались позади бесследно. Синяки с лица Савы сошли, А вот то, что он похудел, бросается в глаза. Да и в целом он выглядит уставшим и обессиленным, словно произошедшее изрядно ударило по нему. Константин сказал, что у тебя было свидание с Сергеем в тюрьме. О чем вы говорили? Я прикусываю язык в последний момент, подумав, что, возможно, адвокату не следовало со мной делиться некоторыми подробностями. А с другой стороны, это ведь касается напрямую меня и моих детей. «Константин Георгиевич», — вкрадчиво уточняет Савелий, — и голос его звучит чересчур задумчиво. «Это намек. Я порываюсь опровергнуть его предположение, что между мной и адвокатом что-то есть, но осекаюсь, напоминая себе, что Савва мне бывший муж, и теперь его не касается моя личная жизнь». И будет глупо, если я начну оправдываться перед ним, словно в чем-то виновата. Поэтому просто поджимаю губы и вздергиваю подбородок, уверенно глядя в глаза Муромцеву. Да, Константин. Упрямо не называю адвоката по имени-отчеству. «Сергей требовал с тобой встречи. Зачем? Хотел снова чем-то тебя шантажировать, чтобы избежать тюремного срока?» «На удивление нет. Видимо, понял, что в этот раз его прижали, и ему не удастся выкрутиться». «Берет себя в руки Сава и как можно спокойнее» отвечает на мой вопрос. Вот только вместо облегчения, что он настолько сдержан, я испытываю настороженность. Ему скорее не давали покоя лавры махинатора. Хотел посмотреть мне в лицо и убедиться, что ему удалось разрушить мою жизнь. Отцом Златы, кстати, является он. А поскольку мы с ним близнецы, Арина решила, что я это и есть он. Поэтому и устроилась работать ко мне в компанию. А ее сын выдыхаю я с жадным любопытством, глядя на Саву. «Сергей?» — мрачно усмехается он и качает головой. «Арина клянется, что это мой сын, да и мне нет резона не верить ей. Мои парни все проверили. Сергей не появлялся в ее жизни с того момента, как бросил до того, как она поняла, что беременна златой. А вот около нее Сергей как раз и ошивался. Злату снова арестовали и раскололи. Оказывается, это он, подговорил ее сбить Ваню на пешеходке. Убеждал ее, что если он умрет, то у нее и маленького Сережи появится отец. Он обманул ее, убедив, что я это он. Использовал мое имя, чтобы проворачивать темные делишки. Злате дадут срок в любом случае, конечно, пойдет по малолетке. Но организатором выступал Сергей. Так что все шишки полетят на него плюс похищение, пособничество терроризму, финансовые махинации и подделка документов. Да и, как оказалось, там целый букет преступлений. Так что сядет он надолго, по этапу пойдет. Но зачем ему все это? Почему он так зациклен на тебе? Обида. Оказалось, что в младенчестве из роддома его украла одна из медсестер, у которой с мужем не было детей. Они уехали далеко в Сибирь, в какую-то глухую деревеньку, где их никто не нашел бы, но со временем отец забухал и начал избивать и жену, и маленького Сергея. Попал в тюрьму, когда Сергею стукнуло пять А мать вскоре спилась и умерла от сердечного приступа. Но оставила сыну письмо, где призналась, что он ей не родной сын. А вот только не пожелала сознаться в том, что украла его. А соврала, что его биологические родители, Муромцевы, отдали его ей за бутылку. Видимо, понадеялась так, что он не станет их искать. Однако просчиталось, ведь это стало его идеей фикс. Когда выпустился из детдома, нашел прошлое место работы матери и украл документы о всех роженицах в день своего рождения. А обнаружив что родители и брат не спились и не умерли, а наоборот живут хорошо, разозлился и захотел все это уничтожить, чтобы отомстить за свое сломанное несчастливое детство. В этой истории, несмотря на открывшиеся подробности неприглядного прошлого, Мне больше всего жаль маленького сына Арины. Вот уж кто ни в чем не виноват. Нина! Вдруг шепчет тихо Савелий, закончив свой рассказ. Он тянет ко мне руку и смотрит до того больными глазами, что у меня в груди что-то ёкает. Не надо, Сав. Все в прошлом. Ты сделал свой выбор сам. Тебя никто не заставлял. Ни Сергей, ни кто бы то ни было еще. Мне жаль, что так вышло. Не оправдывайся. Не унижайся. Ты и так в моих глазах не особо высоко стоишь. Так не заставляй меня терять к тебе... Хотя бы мизерное уважение. Будем общаться, как родители троих общих детей. Ни больше, ни меньше. Я, может, и жестоко, но в одну реку дважды не войти. И пусть от взгляда савы у меня все трепещет внутри, я не дам слабину. Мы прожили вместе почти 18 лет, и чувства так быстро не вытравливаются, но я сделаю все, чтобы жить дальше и сохранить с ним уважительные отношения ради наших детей. Однако в свое сердце его больше не пущу. Когда-то я доверилась ему. А в итоге он растоптал меня. Больше я не стану снова его тенью. Пора оставить прошлое в прошлом и двигаться вперед.